Глава 21. На генеральный прогон все явились вовремя. Господи, Стасик, что с тобой? изумилась Марья Ивановна, разглядывая опухшую физиономию Костенко. Такого крикатуриста не придумают! Как же ты так? Перед самым прогоном! Упал! Угрюмо проворчал Стасик, осторожно прикрывая ладонью синяк под глазом. Шел по улице и трах! Об асфальт! по моему это даже оригинально вязался в разговор прибудько цезарь с фонарем под глазом просто находка прибудько вы почему до сих пор не одеты строго спросила марья ивановна марш переодеваться марья ивановна ободряюще улыбнулась костенко ничего стасик загримируйтесь получше а к премьере все пройдет Спустя полчаса весь курс собрался в актовом зале. На сцене среди декораций расположились современные юноши и девушки в костюмах древних римлян и египтян. В темном зале появилась крупная фигура Игната Олеговича Капустина. «Что вам сказать?» — задумчиво произнес он. «Что вам сказать?» Игнат Олегович сел в кресло в первом ряду, развел руками и смущенно улыбнулся. Десятки серьезных глаз, внимательно следивших за ним, улыбнулись в ответ. Сегодня я прощаюсь с вами. Тихо продолжал Игнат Олегович. Мне грустно от того, что так быстро пролетели четыре года. Он замолчал. Откуда-то издалека донеслась грустная мелодия. Первокурсники готовились к экзамену по пантомиме. Игнат Олегович встал и медленно пошел по проходу между пустыми рядами. Его седую голову еще не успела поглотить темнота зала, когда он остановился и вновь обернулся к освещенной сцене. — Завидую вам! — сказал он громко. — Вы молоды! Он сел на свое место за режиссерский пульт. Его лицо в свете маленькой лампы, прикрепленной к столику, выглядело усталым. «Да, вот еще. В силу своей профессии вы всегда будете на виду. Старайтесь, чтобы ваша сценическая и реальная жизни, независимо от того, как они слошатся, не слишком конфликтовали друг с другом». Старайтесь быть достойными тех мудрых и благородных слов, которые вы каждый вечер будете говорить людям, заполнившим зрительный зал. Оставайтесь прежде всего порядочными, и это поможет вам быть искренними во всем, что бы вы ни делали на сцене. Это принесет вам самое высокое вознаграждение, власть над человеческими сердцами, власть искусства, вечную и неприкасаемую, с помощью которой вы сможете сделать из труса, храбреца и, может быть, даже при известной удаче, из лицемера, честного человека. Судьба уже уготовила каждому из вас его место, кому-то в первом ряду, а кому-то в последнем, иным суждены шумные премьеры, а для других нынешние дипломные спектакли останутся чуть ли не самым большим в жизни праздником. И в том, и в другом случае. Не теряйте достоинства. Игнат Олегович встал. Генеральный прогон. Неожиданно звонко прозвучал его голос. Все по местам. Актеры один за другим исчезли с кулисами, закашлялся осветитель, на которого шикнула Мария Ивановна. Свет стал гаснуть, и сцена погрузилась в сумрак. Начали крикнул Игнат Олегович. Тонкий луч софита разрезал тьму, осветив неподвижное и бесстрастное лицо сфинкса. Легким, почти неслышным шагом вышли на сцену женщина и мужчина. Они держались за руки. «Любовь? Насколько ж велика она?» спросила женщина. «Любовь ничтожна, если есть ей мера», ответил мужчина но я хочу найти ее границы», — продолжала женщина. «Ищи их за пределами Вселенной», — сказал мужчина. Ослепительный свет хлынул в зал, стены рухнули, и пустыня, разрезанная голубой лентой Нила, простерлась от края и до края земли.